Глава 31. Девицы и лошади «Чуть не забыл, Мария Алексеевна, а что вы о предателе говорили?» «Я», — княгиня нахмурилась и пожевала губами, — вчера еще, когда я только приехал». Почти минуту она молчала, теребя в пальцах платок. «Вот же старость, не радость!» «Не помню, представляешь? Вроде было что-то такое, крутится в голове, а поймать не могу. Жаль». Мария Алексеевна дернула уголком рта. «Ты меня завтра спроси, может, и вспомню чего. Где-то у меня бестужевские капли были. Надо перед сном себе накапать для памяти». «Не переживайте, Мария Алексеевна». Если важная новость, вы ее обязательно вспомните. Я успокоил княгиню, чтобы не переживала напрасно, и оставил ее на Настасью Филипповну. А сам двинулся осматривать усадьбу, чтобы оценить масштаб действий. Далеко ходить я не стал. С крыльца окинул взглядом двор и посмотрел, как крестьяне разбирают развалины флигеля. «Считай, пострадали все здания, кроме особняка и флигеля Лаврентия Палыча. Даже в школе кто-то успел пробить стену заклятием и устроить внутри небольшой пожар. С другой стороны, эти разрушения к лучшему. Почему бы не воспользоваться шансом и не перестроить усадьбу? Школу и дом для опричников сделать сразу с запасом». Конюшню возвести капитальную взамен сгоревшего деревянного безобразия, кузницу переоборудовать, а хозяйственные постройки вынести подальше, чтобы петухи не орали по утрам прямо под окнами. Надо будет вечером накидать план, чтобы сразу выдать приехавшим строителям. После обзорной экскурсии я навестил опричников. Видок у них был еще тот. Но после визита хирурга большинство пошло на поправку. То ли и врач оказался знающий, то ли больные не желали попадать к нему на второй прием. Один только Камбов старшей команды лежал в горячке и не приходил в сознание. Но Светлячок и учитель Полинарий Крисанфович поили его какими-то травами и обещали поставить на ноги за неделю. Все-таки... Настасья Филипповна была права. Рано мне еще бегать. Даже после короткой прогулки с тростью рана на ноге разболелась, Так что я вернулся в кабинет, устроился на кушетке и послал Афоньку за Таней и Александрой. Девушки заявились в кабинет не с пустыми руками. Они притащили чашки, бублики, вазочки с вареньем, ватрушки и пирожки с начинкой. А следом Тришка торжественно внес горячий самовар и водрузил на столик. Александра с Таней расставлялись снять и наперебой говорили: Мы подумали, раз уж вы нас зовете, значит, разговоры разговаривать будем, обещая, разве это беседа? Вот и взяли всего по чуть-чуть, не знали, чего вам захочется. «Вам в большую чашку налить? Мы вашу любимую принесли, с голубой каемочкой. Салфетку возьмите и ватрушку, пока горячая. Нет-нет, не вставайте, мы сами вам подадим». «Сядьте уже!» — я указал им на кресло. «Балаболки, дайте хоть слово вставить». Они уселись, расправив юбки на коленях, и сложили руки перед собой, будто две пай девочки. Две пары глаз, зеленые и голубые, уставились на меня с вниманием и восторгом. Я не спеша отпил несколько глотков, улыбнулся и начал разговор с пристрастием. «Итак, сударыни, мне требуется полный отчет по всему, что здесь происходило во время моего отсутствия. Особенно прошу рассказать, чем занимались вы с Ксенией». Сашка и Таня переглянулись. «А кому говорить?» «Обеим». Они замялись, не зная, с чего начать, и посматривали друг на друга. «Смелее, сударыни! Если вы забыли, то я не кусаюсь. В крайнем случае, если мне что-то не понравится, поставлю в угол». Разом хихикнув, девушки заулыбались и принялись наперебой рассказывать. За час они обрисовали весьма впечатляющую картину. Когда меня увезли сотрудники тайной канцелярии, девицы впали в печаль и принялись страдать на двоих. Широко, с размахом, с платочками для слез и мрачными посиделками за полночь под рябиновую настойку. К счастью, Мария Алексеевна быстро пресекла это безобразие Накрутила им уши, невзирая на происхождение, и отправила заниматься. «Вам, — сказала она, — Константин Платонович задание оставил, — вот и выполняйте, а не сырость разводите». Получив такие наставления, Александра и Таня взялись штудировать записи, которые я им оставил. «Простите, Константин Платонович, мы паркет немного попортили, обгорело чуть-чуть совсем. Мы потушили почти сразу». У нас ведро с водой стояло наготове. Там не сильно заметно. — Стоп! — я выставил ладонь, останавливая поток слов. — Там это где? — Здесь. — обе девушки потупились. — В кабинете. Вот, около стенки. — Сударыни, а позвольте узнать, отчего вы избрали местом занятий по магии мой кабинет? — У нас парк украли или площадка у камней лесом заросла? — Холодно очень было, — Александра шмыгнула носом. Очень — Очень-очень. Даже Диего с Ксюшкой не стала выходить. Объявила ей вакацию на целый месяц. — И вы не нашли ничего лучше, как устроить пожар здесь. Если уж вам так хотелось тренироваться в доме, так спустились бы в подвал. Там пожара точно бы не случилось. — Константин Платонович, Таня перешла на громкий шепот. «Там ведь эти...» «Кто?» «Ну, эти, которые за дверьми скребутся». «Вы только уехали, они стали изнутри царапаться. Даже Мария Алексеевна туда с Диего ходили. Час там сидели, потом вышли и дверь в подвал на три замка заперли. И досками велели заколотить крест-накрест. Туда спуститься даже страшно». — А вы говорите колдовать. Я закашлялся. Это что за гадость там скреблась? Что за сюрприз мне остался от дяди? Может, и хорошо, что Киш не успел их открыть. Хочешь, не хочешь, а рано или поздно мне придется туда спуститься самому и разобраться с этой тайной. Но пока трогать ее совершенно не хочется. — Ладно. Будем считать паркет пострадавшим ради пользы. Дальше. Ученицы, вздохнув с облегчением, продолжили рассказ. Ближе к весне девушки взялись за работу с хрусталем. Больше десятка призм они испортили, причем три штуки буквально взорвались во время наложения знаков. Слава богу, никто особенно не пострадал, но страху они натерпелись. Впрочем... Упорство девушкам было не занимать. В конце марта они смогли сделать рабочий комплект хрусталя для создания механической лошади. А там и погода позволила им целыми днями возиться в мастерской с кузнецом Прохором. Больше месяца им потребовалось на доводку первого экземпляра, но все окупилось старицей. Первый механический конь получился на загляденье. Могучий красавец, ничуть не хуже хваленых оволонцев. В этом месте девушки так старательно отводили взгляды, что сразу было понятно. Лошадь вышла с дефектом. Сударыне, скажите честно, что именно вы запороли?» Они дружно вздохнули. «С печатями что-то напутали, Константин Платонович». Он на заднюю ногу хромает. Мы и так, и эдак, а исправить не получилось. Ерунда. Это чинится за десять минут подтяжкой эфирных струн. Завтра вместе посмотрим. И вы сами поправите. Константин Платонович, не получится? Да, никак нельзя. Я вопросительно на них посмотрел, требуя объяснений. Так продали уже, Константин Платонович. Лаврентий Палыч сказал, что в бюджете поместья «Кассовый разрыв» срочно деньги нужны. Вот мы его и продали. Однако, Лаврентий Палыч меня, конечно, выручил вчера, но аудит в его делах провести надо. «Кассовый разрыв», значит. А ведь я оставил достаточно денег, когда уезжал. С хорошим запасом. Придется разбираться в бухгалтерии, как бы скучно ни было. — Сами продавали? — Нет, — Александра захихикала. — Мы же не купчихи. Петр за это дело взялся вместе с корабейником. — Каким корабейником? — Ну этот, Ванька. Он вам еще железо привозил целый воз. — Точно. Был такой персонаж, Ванька Щербатый, Афения из Меленок. — И что дальше? — Продал за две недели всего. Сказал какому-то купцу Огрину из Саранска. Только не сильно дорого. Говорят, цены на механических лошадей упали. Из немецчины сейчас дешевых везут. И следующих двух тоже продал. Таня и Сашка посмотрели на меня с гордостью. Этих мы гораздо быстрее сделали. Без хромоты, я уточнил больше в шутку. Девушки натянуты улыбнулись. Почти. Там и незаметно совсем. Все равно ведь купили. Передали, что еще возьмут. И десять, и двадцать. Только в мастерской железо почти не осталось. И хрусталь закончился. Мысленно сделав пометку разобраться с поставщиками, я кивнул и встал. — Сударыни! Рыжие и орка вскочили. — Что могу сказать? Я сделал драматическую паузу. В глазах у девушек промелькнула тень страха. «Вы справились на отлично», — не стал я тянуть. «Не кривя душой, могу сказать, вы легко могли бы сдать экзамены на третьем курсе Сорбонны. Я горжусь такими способными ученицами». Они разом запищали, захлопали в ладоши, чуть ли не подпрыгивая, и принялись обниматься, а затем бросились обнимать меня. — Мне, конечно, приятно, когда набрасываются сразу две девушки, пытаясь затискать до смерти, но они меня слегка уронили обратно на кушетку. — Туше! Бешеные! Учителя не обязательно ронять, чтобы выразить свою радость. — Александра, перестаньте так кричать, а то я оглохну. — Константин Платонович, это все вы! — Да, вы самый-самый-самый лучший учитель, самый добрый, самый умный! «Александра, какой я добрый, вы увидите в ближайшие дни, когда я буду спрашивать вас по новым знакам, что вы учили. И вам придется постараться, чтобы удивить своими знаниями». «Мы все знаем. Мы выучили, Константин Платонович. Вот и проверим. А сейчас у меня есть для вас задание. Велите заложить дрожки и езжайте в Добрятино». «Константин Платонович...» «Зачем вы нас отсылаете? Вы только приехали, а мы...» «Александра...» «Во-первых, перебивать наставника невежливо». «Во-вторых, подумайте об отце с матерью. Они волнуются, между прочим». «В-третьих, я не договорил до конца, иначе вы бы узнали, зачем туда едете. Сядьте, сударыня, и дослушайте до конца». Рыжая поджала губы, Но вернулась в свое кресло. Таня тоже отсела от меня, чтобы не создавать неудобную ситуацию. Итак, еще раз. Возьмите дрожки и езжайте в Добрятина. Успокойте ваших родных Александра, переночуйте, и завтра утром вернетесь. Но не одна, а с Ксенией. Вашей сестре Александре сейчас вредно оставаться без присмотра наставника. Я поняла, Константин Платонович. А также пригласите в гости Петра Петровича. Мне необходима его консультация. Зачем приглашать? Мы его сразу привезем. Отец в вас души и не чает. Он бы всех моих сестер за вас замуж выдал. Разом. Я закашлялся. Не надо так шутить, Александра. А я и не шучу, он сам сказал. Очень удобно, говорит, одного хорошего человека нашел и сразу всех за него отдал. Большая экономия времени получается. И зятю тоже хорошо. Жен много, а теща всего одна. Вы подумайте, Константин Платонович, очень интересный вариант, между прочим. И я буду спокойна, что сестры под вашим присмотром. Рыжая говорила с серьезным лицом. Но было явно видно, что она потешается. «Спасибо за предложение. Я подумаю. Только учтите, Александра, вы отправитесь к родителям. С такой кучей жен у меня не останется времени на обучение всяких шутниц. Ладно, посмеялись и хватит. Берите дрожки и езжайте. Только возьмите с собой Кузьму или Прохора. Зачем? Александра искренне удивилась. «Мы править сами можем, а с собой огнебой возьмем. Вы же знаете, как я стреляю». «Именно поэтому, сударыни, я опасаюсь не того, что обидят вас, а что вы и кого-нибудь. Тем более я видел, как вы лихачите. И не надо делать печальные лица, меня этим не проймешь». Они переглянулись и дружно кивнули. «Вот и умнички». «А теперь, сударыни, идите и по дороге позовите ко мне Петра».